Одна. Звякнул в тишине сообщением мобильник. Звёздочка и адрес: Приозёрная 9. Разом сон слетел. А трирары сообщение. Что это меня смарило? Легко поднялась, мигом оделась, вместо себя оставила собственную иллюзию. Муж спит крепко, не проснётся до утра. Не потому что поддельем, а потому что наработался за троих. К раннему утру справлюсь, вернусь. Обычно мы с трирары работали в паре. С тех пор, как поссорились навек, спортсменка скидывала адрес найденного, чтобы я могла выполнить свою часть работы. Помогла получить свободу попавшему в беду. Поцапались мы из-за Клео. Ничего такого я не сказала. Это Рерара понимала, потому и молчала. Громко, скорбно, безнадежно. Так и ушла, словом мне не сказав. Больше не видела ее, не слышала. Рерара перестала пользоваться внутренней связью. Только СМС. Я была пыталась помириться. Первый раз, что ли, ссоры. Но хозяйки то дома нет, то на работе. Куда ни приди, её уже след простыл. И я в сердцах плюнула. Как хочешь. Соскучишься, приползёшь сама. Быстроногая долго не держала обиду. Часто забывала или прибегала мириться первая. Время шло. Рерары не появлялась. И я всё чаще вспоминала её чужое лицо и равнодушный взгляд. Я хотела предложить ей объединиться. А в итоге осталась в магическом одиночестве. Дура ты, Рерары. Потом пожалеешь, да поздно будет. Под чарами невидимости скользить по городу не представляла труда. Приозерная, 9. Это же местный дурдом. Я сконцентрировалась и просочилась внутрь темного помещения. Не везде мрак, но повсюду тоскливо и безнадежно. Так сказать, зайдешь и не выйдешь. Пациентов немного, я начала вычислять попавшего в беду мага. Как известно, магию в открытую применять нельзя, но такое всё же может случиться по недосмотру, глупости или в силу обстоятельств. Не успел, к примеру, сообразить, что в мире людей находится. Что последнее делают с магами? Правильно судят. Те же нарушили их порядок, закон. Обычно проводят экспертизу, вменяем ли. И случаев таких раньше было хорошо, если один в сто лет. Нынче же по несколько раз в неделю. Если раньше аккуратно подменяли мага иллюзией, то теперь такое сделать почти невозможно из-за чистоты нарушения. Поневоле задумаешься, а что изменилось-то? Что произошло? Почему так случается? Ни раз, ни два маги пытались поставить перед секретными службами вопрос ребром – в чём дело, к чему приводит расследование. Но Совет Высших давил авторитетом и требовал проявить больше ответственности и самоотдачи в деле служения общему благу. Если маги настаивали на ответе, то скоро попадали в чёрный список и ликвидировались с помощью теней. Ни Я, ни Лерары не спрашивали. Но это не означало, что их не было, этих проклятых вопросов. Я вошла в первую комнату. Человек лежал, но не спал. Тесно, темно, будто в вакууме. Без труда я создала иллюзию душистого весеннего запаха. От моей безделицы больной просветлел лицом и застенчиво улыбнулся. Вспомнил о чем-то хорошем в своей жизни. Плетения нет. Не он. Я проскользнула в другую палату, вспомнив с грустью что запах черёмухи посоветовала продемонстрировать Клео на вступительном экзамене в академию. Клео Мерамора давно уже не та сильная волшебница, отчего плетения замирали в восхищении и пасовали перед её напором. От прежней Клео осталась тень, слабая и невыразительная. «Она жила прошлым, а я хочу жить сейчас. Это плохо!» «Сирень!» Пациентка села на кровати, вдыхая полной грудью аромат моей следующей иллюзии. Тоже посоветовала Клео опять вступительный экзамен. Эти две иллюзии я делаю, не задумываясь. Любой скажет, иллюзия – это то, чего нет, а я считаю иначе. Иллюзия – это волшебство. А его не потрогаешь руками. И всё же оно есть. Ничто не рождает ничего. От иллюзии есть последствия. Разные. Обитательница палаты была обычная, замученная жизнью, никому не нужная больная. Не маг. Мне бы уйти, а я стояла, глядя на больную женщину, которая искала источник запаха. Для её спокойствия пришлось создать рядом с ней ветку сирени. Дотрагиваясь рукой до цветов, больная испытывала приятные эмоции, а вот я… вспомнила отстранённое молчание Рераре. Только сейчас я додумалась, а почему эта моя напористая подруга смолчала, ни разу меня не обозвав. Когда мы ссорились, то выражений не выбирали. Стесняться друг друга нам было не с руки и мы изощрялись в эпитетах, стараясь не повторяться. Когда Рирара была особенно взбешена, то звала меня «Белый снежок», намекая не только на стремление спрятаться за иллюзией, но и напоминала о моей нечистой уличной деятельности до поступления в академию. Я в минуты гнева величала её мягкая и пушистая. Именно это бесило подругу, и она готова была придушить меня. В отличие от всех, Рирары была не в картинке или слове, а в движении, ритме, динамике – и женственность ей казалась лишней. Да, Клео знатно нас прикрыла, заручившись нашей дружбой. Она и не догадывалась, какие мысли рары белые, мягкие и пушистые. Домашняя воспитанная девочка учила нас быть нормальными девушками. Солия знала, да слаба она была в ту пору. Насчет Юнис не уверена. Мне кажется, ей до сих пор надо втолковывать очевидное. Так крепко задним умом. «Я очень благодарна Клео, но я не должна топтаться на месте, как она». Примерно так я и сказала Рераре. «Клео опустошена, ей никто не нужен, ей не помочь. С Юнис взять нечего, та думает, как детей прокормить да одеть. С Олью я боюсь, слишком уж приподнялась, пора опасаться, всё-таки тень». Вот и всё, что я сказала. Не успела предложить, мол, «ты да я, вместе мы сила», как встретилась с отчуждением Рераре. Холодный, неприятный, почти враждебный взгляд. Она всегда имела выразительные жесты. Движением показывала своё отношение точнее, чем словами. Может, потому и промолчала. Зато я помню её жест, когда Рераре встала, наслушавшись меня. Волшебница начала рукой, как щёткой, отряхивать одежду, словно освобождалась от грязи. Сразу стало тяжело, неужели я осталась одна? Значит, это правда, мы поссорились на всю жизнь? Я вошла в третью палату. Человек был привязан к кровати, а рядом темным чертополохом торчали будылья плетения. Опустошен. Нашла. «Не подходи!» В отчаянии крикнул маг, стараясь закрыться от меня своим куцем плетением. И я остановилась в недоумении. Обычно попавшие в беду маги не возражали освободиться и поскорее попасть в магический мир. Всегда вели себя тихо. Он не в себе. Похоже на то. «Я помогу!» Зашипела я мысленно, но тот в ужасе замотал головой. «Знаю я эту помощь!» Яростно закричал маг, будто его и вправду убивают. Опустошить меня пришла!» «Я иллюзионист!» Оборвала я его. «И что?» Издевательски выкрикнул больной маг. «Наши милые виртуозы никого никогда не подставляют, не сливают, да ты хуже тени! Те работу свою выполняют, а вы держите нос по ветру! Куда фига, туда и дым! Иллюзия! Предатели!» «Продажные твари! Конфетти! Проваливай, спасай свою блестящую магию, пока не пришла твоя очередь, помощница!» «Что со мной сделают в магическом мире, не догадываешься?» «Я помочь!» «Люди, помогите! Убивают!» Завопила в ответ мужчина так, что я невольно попятилась. «Он же маг! Ну да, вон плетение!» «Почему он отказывается от помощи?» «Почему не хочет вернуться в свой мир и получить исцеление?» На крик открылась дверь. Мимо меня прошел заспанный медбрат. «Буяним? Не имется тебе? Погоди, сейчас укол сделаем». «Уходи!» – бесновался маг. «Лучше здесь связанный буду, чем с вами. Ненавижу. Убирайся!» «Сейчас-сейчас. Сделаю и уберусь!» – флегматично заметил медбрат, считая, что маг разговаривает с ним. Связанный заулюлюкал мне в спину и затих. Но в ночной тишине его крики... Его слова, обращенные ко мне, повторялись и повторялись: Ненавижу, и его убирайся. отчаяние передалось мне. Ненавижу, я брела незнамо куда, понимая, что он этот слабый, опустошенный, ненормальный маг, прав, Ненавижу, выложив мне убирайся. то, о чем молчала Рираре: Я не только белый снежок, я дешевка конфетти. Ненавижу, Ничтожная, убирайся. никчемная, трусливая тварь, с которой никто не хочет знаться. Лучше умереть, чем получить из моих рук помощь. Я не могла думать о произошедшем, но оно не отставало от меня. И я чутьем знала, этот непонятный маг — я. «Ненавижу, убирайся!»